Иначе композитор, не выдвинувший никаких специальных музыкальных теорий и не обосновавший словесно своё музыкальное кредо, оставил громадные музыкальные наследие, изложил могущественные традиции хорового певческого искусства. Именно это его наследие стало предметом противоречивых высказываний. Бортнянского хвалили и долгое время ставили в пример или почитали за образец. Например, необходимо было дать оценку тому или иному сочинению и говорили «Не хуже, чем у Бортнянского». Так поступал композитор Верстовский, сочинивший несколько хоровых концертов, не отличавшихся какими-либо особыми достоинствами, но являющихся примерной страницей в истории русской музыки. Один из этих его концертов был написан на текст, близкий к тексту концерта Бортнянского, и начинался также «Скажи мне, Господи!» Именно о нем Верстовский часто говаривал, что он не уступит за лучший Бортнянского. Но вот наступает иная эпоха, входит в жизнь иное поколение – Появляются новые веяния, новые взгляды, новые оценки. Как всякое новое поколение, поколение Пушкинской эпохи спешит утвердить свои эстетические принципы, порой даже в ущерб объективности и исторической справедливости. Впрочем, такой удел постигал многие поколения. Лишь по прошествии некоторого времени, когда эпоха предстает как бы в некотором отдалении, возможны были объективные суждения. Но тогда время этому еще не пришло. Михаил Иванович Глинка был иногда резок и несправедлив в своих оценках. Дружба с Нестором Кукольником — Отчасти помогало ему более пристально и внимательно вглядываться в прошлое, вглубь русской истории и не спешить с выводами. «Кукольник», будучи глубоко образованным и разносторонним человеком, интересовался судьбами русских музыкантов XVIII века. Об этом свидетельствует его повесть «Максим Березовский», посвященная безвременно погибшему композитору. Повесть «Кукольника» по своей манере весьма романтична. Правдоподобия в ней немного, но ибо и от Березовского сведения никаких не осталось. Заслуга кукольника в том, что он еще раз привлек внимание своих современников к целому пласту русской музыкальной культуры, пласту, который тогда незаслуженно недооценивался и даже отвергался. В этой недооценке сыграл свою не весьма удачную роль и Глинка. Однажды ему было предложено преподавать в придворной певческой капелле. Долго решаясь, мучаясь, Глинка, наконец, дал положительный ответ. Его привлекло, в частности, солидное жалование — Но крайне стесняла несвобода. Таким образом, Михаил Иванович стал прямым последователем и преемником Дмитрия Степановича Бортнянского. Он получил в наследство то, что когда-то также получил наследство от Марка Федоровича Полторацкого Бортнянский. То дело, которое продолжали поколения русских музыкантов, начиная еще с незапамятных времен, от Федора Христианина и придворного хора певчих «Дьяков». Перед Глинкой возникла дилемма. Нужно было либо продолжить заложенное Бортнянским и вычленить основные уже тогда сложившиеся традиции в сфере хорового пения, либо начать совершенно новую страницу в певческом искусстве. Глинка столкнулся с тем, с чем ему еще никогда не приходилось иметь дело. Ведь духовной музыкой он не занимался, да и не собирался. Тот стиль, то направление, в котором он работал до этого, говоря объективно, были далеки от насущных проблем русского церковного пения. В январе 1837 года, печальном январе кончины Пушкина, Михаил Иванович принимает пост, 12 лет назад оставленный Бортнянским.